Внав взял саза и заизани. Глава вторая. Если бы интервьюер спросил мистера Скрупа, чему он обязан успехом в жизни, солиситор без запинки ответил бы: "Бравям". Сразу чувствовалось, что они взирают на этот мир с добродушным умилением. Мало того, умиление отразиляется с ними их обладатель. весь с ним знаем что, как, где и когда как бы говорили брови. И не имело значения, что именно знали брови, а что человек, поскольку одного взгляда хватало, чтобы они воспринимались как единое целое. Сомнительно, чтобы кто-либо мог поделиться чем-то очень личным с Эром Верненом. Да и сам он был не из тех, кому довериться кому попало. Скажем, солиситору сẩmнитной репутацией. Но даже сер Верннн признал за этим бровями право считаться знатоками жизни. Соответственно, и мистер Скруб тоже получил кредит доверия. Сигару с удовольствием начал мистер Скруб. Я не пью. Итак, мистер Верннн, по словам Отерстона, вас шантажируют. Как вы об этом узнали? Не понял. Холодно. — ответствовал сэр Верн. — Черт побери! Не проснулись же вы как-то утром со словами «У меня такое чувство, что меня шантажирует». Что-то натолкнуло вас на эту мысль. — Естественно. — Я получил письмо. — Почему естественно? — Вы могли позвонить или... Мистер Скруп явно смаковал ситуацию. — Смуглая экзотическая дама перед чарами, которой вы не устояли, могла... Это письмо сэр Вернан передал мне листок. Я получил его этим утром по почте. Хм. Напечатано. Подпись доброжелатель забавно. Вы знаете, кто его написал? Точно сказать не могу. 500 фунтов банкнотами по фунту в субботу как залог преданности, затем по 500 каждый квартальный день. Квартальный день, день квартальных платежей. В Англии 25 марта, 24 июня, 29 сентября и 25 декабря. Так, похоже, он собрался жениться. Ну что ж, у нас будет шесть недель до второго платежа. За шесть недель можно что-то и придумать. Вы предлагаете мне заплатить первые пятьсот фунтов? Разумеется. Да. — Во всяком случае, если вы не заплатите, их заплачу я. Мы постараемся не впутывать вас в это дело. — Дочитайте письма до конца. — Уже дочитал. — Вам дали время до субботы, чтобы собрать деньги. — Вам не следует никому ничего говорить. В субботу утром ваш автомобиль должен стоять у дома. На место встречи вы поедете один. — Куда именно вас... уведомит письмом, которое принесут перед вашим отъездом. — Осторожный, господин. — Возможно, вы этого не знаете, но в субботу я приглашен на ленч в Чекерс. — Чекерс, загородная резиденция премьер-министра в графстве Букинш-Гемпшир. — Да, никто мне этого не сказал, — мистер Скруп погрустнел. — Но чего мне поехать туда? Я слышал, кроме том, отменно, и трудно найти алиби... лучше, чем премьер-министр. То есть деньги отвезёте и вы вместо сера Верына Филимера? Разве я похож на него? Ну я постараюсь найти человека, который с большого расстояния наверняка сойдёт за вас. Насколько я понимаю, от него потребуется сущий пустяк. Оставить деньги в определённом месте, где их потом может забрать шантажист. Это ж стандартная процедура. Так. Далее он сообщает, у меня есть письмо, написанное на борту Леди Берт в сентябре 1909 года. Не говорите мне, что вы о нем забыли. Скруп вскинул глаза на сэр Вернна. Вы забыли? Нет. Хорошо. Тогда вам лучше рассказать мне, о чем речь. В тот летний день на борту Леди Берт было трое. Роберт Хейфорд владелец судном. фильмик и матрос из местных тауэр. Они ловили рыбу недалеко от берега.